48. -ое. Жена успела вернуться домой, но убедившись в том, что со мной полное благонравие и благополучие, что я сыт, а усы мои достаточно мокрые, и нуждаюсь я в тихом отдыхе на диване. Она сразу же вознамерилась вернуться к своим журнальным хлопотам. В ее офисе начинались съемки фотомоделей в ближайший номер, и, по ее разумению, «Присутствие на съемках было обязательным. Я рад, что с тобой все нормально», — пробормотал я. «А вот Тимофей...» Жена присела, а я тут же пожалел, что вслух вспомнил о Тимофее. Тимофей был так же дорог жене, как мне и сыну. Пожалуй, ее переживания сейчас были острее наших, и никакие слова были теперь не нужны. Жена уехала на съемки, — Был тогда по воле обстоятельств в ее распоряжении розовый «Мерседес».